Глава 39. Екатерина Цычоева. Жена Павла. Новый телефон или часы? До годовщины свадьбы Кати и Паши остаются считанные дни. Пора поспешить с выбором подарка. Екатерина решительно подходит к витрине и просит показать мобильник последней модели. Крутит его в руках, вертит. Настроение, едва дотягивавшее до троечки, резко взлетает до небес. Она достает карту и не раздумывая прикладывает ее к терминалу. Дофамин щедро впрыскивается в кровь. И всю дорогу домой Катя ощущает себя как под наркотиком. В эйфории. В ее жизни всегда так было. Подарки, сувениры, нескончаемый шопинг, пластыри на больные места. Екатерина с детства знает, что делать, если боль или тревога не утихают после первой траты. Потратить еще. А потом еще. Пластырей много не бывает. Она вспоминает день свадьбы с Пашей. Его блестящие глаза, его горячие и такие прекрасные клятвы. Разве Катя могла когда-то мечтать, что такой красавчик, лучший студент их группы, обратит на нее внимание? Да, ее отец был богат. Но ведь дело не только в деньгах, правда? Она заходит в квартиру, мельком гладит кошку и устало опускается на диван. Дорога вымотала, а гормоны счастья от новой покупки испарились, оставив вместо себя опустошение. Поспешно достав коробку с мобильником, Екатерина сжимает подарок мужу едва ли не до хруста. Она не будет накручивать себя и грустить. У нее все в порядке. Она счастлива. В следующую секунду Катя подскакивает и мчится к тумбочке. Из -под стопки журналов извлекает разбитый мобильник Паши. Тот самый, который она швырнула в стену, когда нашла переписку. Муж потом где-то взял дешевый кнопочный телефон и мучается теперь с ним. Подарок на годовщину должен компенсировать ее вспыльчивый поступок. Но даже на треснувшем экране пострадавшего телефона Катя прекрасно видит переписку Павла и тощие суки с глазами олененка Бэмби. Словно впав в неконтролируемое безумие, она снимает блокировку, заглядывает в мессенджер и листает, листает, листает. Паша исправно удалял сообщение. Но Катя давным-давно установила на его телефон необходимый бот. Хватило пары нажатий кнопки, чтобы обнаружить все. За последний месяц Катя выучила их переписку наизусть, как стихи в школе. В любое время дня или ночи она без труда находит нужное сообщение, перечитывает его и снова ныряет в ледяной океан боли. Катя читает, что он писал ей. Как остроумно и тепло отвечала Павлу эта колхозная студентка. Она чувствует, как потеют ладони. Когда частный детектив прислал Кате адрес гостиницы, она была уверена, что найдет там очередную тупую охотницу за чужим мужем. Паша осознает свою ошибку, попросит прощения и, конечно, станет любить сильнее. Эти разоблачения всегда оставляли шрамы на ее сердце, но при этом дарили знакомое тепло. Муж выбирал ее. Катя была выше. Она была единственной. С Радой все оказалось иначе. Ее переписка с Павлом была постоянной и насыщенной, словно это был второй параллельный мир. Катя даже представить не могла, как муж находил время на такое количество общения. Доброй ночи ради он желал лежа с Катей в одной постели. Она перечитывает сообщения: Сначала выборочно. То, что сильнее всего ранит. Потом с середины до конца. А затем возвращается к началу. И именно тогда боль становится невыносимой. Катя была в больнице проходило лечение. А Паша писал студентке. «Я давно не проводил время так хорошо. С тобой я молодею. С тобой так легко, будто проблемы сами растворяются. Что делаешь сегодня вечером?» Каждое слово — как удар по ребрам. Павел говорил с Радой другим языком. Мягким, заботливым. Совсем не таким, каким он разговаривает дома. Каждое его слово, каждую ее улыбчивую реплику Екатерина впитывает, как яд. Не в силах остановиться. Она читает до тех пор, пока слезы не стирают буквы с экрана, и когда Паша возвращается с работы, упреки сами рвутся наружу. Скандал начинается без прелюдий. Но Катя ведь хотела другого: хотела помириться с ним, восстановить связь. В ее сердце плещется столько противоречивых чувств любовь, боль, страх потерять. Все это смешивается и захлестывает. Она ненавидит себя за очередной бестолковый скандал, за то, что не может сдержаться. Бедная кошка шмыгает в шкаф, спасаясь от грохота, пока они кричат друг на друга, бьют посуду и топают ногами. Павел, измотанный, в какой-то момент падает на колени, обхватывает ноги жены и рыдает. Только тогда Катя чувствует облегчение. Она зачитывает ему отрывки из переписки с этой Бэмби. Голос дрожит, но звучит уверенно. Павел опускает голову, качает ею и извиняется. Чуть позднее в ванной Катя обнаруживает, сколько волос осталось на зубчиках расчески. Если так будет продолжаться, она останется лысой. На лбу появились новые морщинки. Кожа серая. Чертова Рада Филатова. Катя открывает телефон и снова видит то самое фото, присланное детективом. «Рада у бассейна, в каком-то райском местечке» обнимается с солнышком и беззаботно улыбается. Ищет нового несчастного мужчину. Все ее существо излучает счастье, в то время как у Екатерины осталась лишь половина волос. Катя выходит из ванны и визжит. «Она должна сидеть в тюрьме! Она не должна радоваться жизни где-то у моря! Ты понял меня, Паша?» Муж, понурившись, отводит взгляд. «Я же тебе говорила, она живет у какого-то чудища». Вряд ли это можно назвать счастьем. Кексик, давай оставим ее в покое. У них там на юге все повязаны. Наших парней вчера чуть не убили. Пусть она живет как хочет, котен. И мы будем жить как хотим. Ты видел ту фотографию? Эта девка абсолютно счастлива. Катя делает шаг ближе, сжимая кулаки. Ты спрашивал, что мне подарить на годовщину? Позвони снова дяде Боре. Котен. Позвони дяде Боре, пусть он поможет ради меня и нашего будущего.